Расчетный баланс. Это было в доброе, не старое время. Человек, собираясь прокатиться по Волге, думал в глубине живота своего. Поедим! В васильсурские под корму подходила косовая лодка, и начинался торг, другими словами ругань. Сам жри, орал пароходный повар, в не совсем чтобы белом колпаке... «Что ты мне, маломер, кто суешь, черт дьявол, лишман?» Иван Федосеевич, мягко и сукаризно, отвечал, стой на носу рыбак в красной рубахе, которая надувалась и хлестала на ветру как парус. Иван Федосеевич, напрасно рыбу обижать изволите? Никогда рыба маломерком не была. 12 вершков без четверти стерлец. А вы в нее таким словом. Гришунов, Иван Федосеевич, 12 вершков, 12 вершков дразнил спор. Сказано: "Меньше аршин, к пароход не подходи. Станет первый класс, 12 вершковую стерль" есть — Господи! — сокрушен вздыхал рыбак. — Да что они, с что ли, едят? — Народ торговый! — резонно отвечал повар. — Глаз наметанный! Его в полвершке не обмешу лишь! И, Господи! — снова вздыхал рыбак и с очком доставал с дна лодки из садка на эту трассу шаршинную стерлить. А у пассажира при этих разговорах разыгрывалась фантазия в желудке. — Покажи стерлядей! — официант приносил в решете свернувшуюся толстым черным кольцом стерлядь и спрашивал с готовностью палача, как будто она в чем была виновата. — Как с ней поступить, прикажете? — стерлядь взбрыкала, извивалась, летела вверх и вновь падала в решето, на этот раз на спину. Она тяжко и медленно дышала, и при каждом дыхании ходуном ходил ее, словно глазетовый белый с золотом жирный живот. — Чисто овчинниковской работой! — вздыхал официант. Пароход шел вниз по реке. Мимо плыли горы, бесконечные луга, дремучие леса, урочище полный легенд, раскинувшиеся на версты села с десятками мельниц, а в пароходной кухне, словно в застенке, жарились, варились, белым ключом кипели, шипели и ворчали в масле аршины и аршины стерлядей». Повар сам приходил в столовую брать заказы. — Свари-ка мне, братец, пожалуй, ухи! — задумчиво и меланхолически говорил объявшийся пассажир. — Завтрашнего дня первого спаса пробуждал повар благочестивые воспоминания. — По этому случаю кулебячки не разрешите ли? — Сделай кулебячки с стерлядочкой. — Чем же еще? — пожимал плечами повар. Кулебяка шла к столу, раскрасневшаяся, словно ей стыдно было, что она так жирна. А нижняя, пропитанная жиром корочка, шипела, словно сердилась, а такую жирную особу беспокоят, носят. — Не кулебяк, змея, — говорил официант, ставя на стол шипящую красавицу. как перлы рассыпалось по тарелке визига, серело в ней стерляжье мясо, и все это было пропитано золотистым растаявшим жиром. Когда же поднимали крышку с миски, там оказывалось не уха, а горячее расплавленное золото. Ухи не съедалось всей. а «Остуди», — говорил пассажир, — «ужет к царской студень будет, поем на ночь». Ковар конфиденциально склонялся к уху. «Рака допустить дозволите?» «Допусти!» — радостно разрешал пассажир. «Рака допускали к стерляде, и он в благодарность окрашивал застывшую в студень уху в нежно-красноватый цвет. А там шли солянка из стерлядей жидкая, солянка из стерлядей московской на сковородке». «Стерлядка паровая, блюдо из блюд, стерлядь по-американски, и пассажир сходил спустя четыре дня в царицыне, чтоб целый год не притрагиваться к стерлядям». «Теперь не то. К повару надо спускаться вниз на кухню». Повар не кажет глаз наверх, словно стыдно ему, словно делает он в кухне какое-то нехорошее дело. «Нет ли стерлядук хороших?» — спрашивает пассажир на Волжском пароходе. «Стерлядями хвалиться не буду. Порционная стерлядь нынче пошла». «Что ж, стерлядь, что ли, нет?» «Стерлядь есть, пассажира нет», — угрюмо отвечает белый меланхолик. «Кончились стерляди есть, не по делам, говорят. Порционную за пятьдесят пять копеек спрашивают. Порционную есть, хорошими служить не могу». — На пристань взять надо. Повар только безнадежно машет рукой. — К нам, к пароходу, хороший рыбник и не подъезжает. Мелкоту берем, хорошего товара не едят. — Да что ж, дорога, что ли, стерлядь? Повар презрительно усмехается. — Какое там дорога! «За три целковых такую подам, в Москве двадцать пять заплатить надо, а только и три рубля, но не всякому тяжко, не по делам быть, милый!» Зато все первоклассные парижские рестораторы объявили, что с этой зимы они будут угощать почтенную интернациональную публику знаменитыми русскими стерлядями и знаменитыми русскими судаками в кафе «Де Пари». Повалит пар от янтарную ки В Армененвии понесут на блюдах аршинных стерляди, облитых красным томатовым соусом. Строятся, говорят, специальные вагоны-бассейны, чтобы возить наших стерлядей в Париж живыми. И газеты будут радоваться и ликовать, и словословить. Новый предмет отпускной торговли. Расчетный баланс будет еще лучше. Странная-то радость. Это все равно, что человек сегодня продал бы с себя на толкучке сюртук, завтра жилет, послезавтра самые панталоны, да еще радовался бы, ах, какую я оживленную торговлю веду. Печалиться, казалось бы, скорее следовало, что нам даже трехрублевая стерлядь самим не по карману. «Ну, — говорит опечальный пассажир, — дай хоть и икры свежие, что ли. Повар снова и крой тоже похвалиться не могу. Настоящей икры нету. Платим дорого, два-два с полтиной фунт сами, но настоящей икры нету. Настоящую икру немец с французом, да англичанин едят. Вся икра из Астрахани на Вену идет». Зато в Париже нет теперь ресторана, где бы не было отличной свежей русской икры, и нет маломальски сносного парижанина, который не лакомился бы ею перед завтраком. Тоже в расчетном балансе статья. «Да что стерлиди что икра? Предмет все-таки хоть и небольшой, но роскоши. яиц в всметку дайте, — тоскливо приказывает пассажир, — яйца тухлые». — Теперь извинитесь, — говорит официант, — от Ярославля до Астрахани нигде хороших есть не найдете. Яйца идут за границу. Просол весь хороший товар для заграничных покупателей искупают, а на месте остается брак. — Что ты, братец, врешь? Как так? Кроме тухлых яиц нет. — Вы на пристани подходите к бабе. Хороший товар. — Где уж хорошо-то быть, — простодушно отвечает баба. «Хорошо-то яичко нынче немец ест, к нему возят, так товаром, который залежал, с торгуем, и ест вся Волга, брак в смятку Если вы будете в Париже, рекомендуется вам зайти в русскую торговую палату. Она помещается на Рю-де-Лапе, где все шикарные портнихи, где шныряют все самые шикарные кокотки. Это приятно». В палате заседает примилый народ, который может рассказать вам все парижские новости. Кто вчера ужинал у Максима, с кем такая-то живет и почему такой-то такую-то бросил. Русская торговая палата получает казенную субсидию и выпускает отчеты о деятельности. какой то член палаты получил почетного легиона. Тому-то дан с бантом, а тому на шею. В торговом отделе отчета из года в год восхваляется все одна и та же заслуга. Палата занялась яичным вопросом. Благодаря деятельности палаты развился отпуск яиц из России. И палата с гордостью добавляет в конце статьи, новый предмет экспорта отлично отразился на итогах нашего расчетного баланса. Каждый год, когда публикуются цифры расчетного баланса, Этот день бывает днем радости и ликования. Цифровывоза — показатель процветания страны. Мы все вывозим и вывозим. Забывается при этом, что вывозится не избыток, а последнее. Мы молимся этому божеству, которое называется расчетным балансом. Каких-каких жертв мы не приносим. Питаем тухлыми яйцами, чтобы свежие продать за границу. «Отказываемся от лакомого куска, чтоб полакомились иностранцы, едем хлеб с Мекиной, чтоб хороший хлеб весь продать, приносим жертвы и еще радуемся, что уж совсем забавно. Мне кажется, что день, когда опубликовываются цифры расчетного баланса, справедливее должен был бы быть днем всеобщей печали». Плакать в такой день приличнее, чем предаваться веселью, и чем громче, чем крупнее цифра нашего вывоза, тем глубже, сильнее и искреннее должна быть общая печаль. Это будет логичнее, ведь это значит, другие будут есть, а не мы».